е г о р стоял на балконе современного шестнадцатиэтажного дома, сложенного из веселеньких оранжевых кирпичей, на берегу речки и смотрел на двухэтажные бараки и четырехэтажные хрущевки, разбросанные вокруг. Он щ у р и л с я от яркого летнего солнечного света и хмурился от собственных мыслей. Сегодня ему исполнилось восемнадцать. Казалось бы, радуйся, празднуй, вся жизнь впереди. Но эта история не про него. Вот уже четвертый год он живет со своей бабушкой, и он не помнит, когда последний раз улыбался с тех пор, как пропали его родители. Пропали в этом чертовом веселом оранжевом доме. Вышли из квартиры, но не вышли из дома. С того дня прошло ровно четыре года. Как можно радоваться в такой день? Жизнь тогда очень круто изменилась для него. Из веселого и общительного пацана центра компании он превратился в замкнутого и молчаливого, никому неинтересного затворника. Он перестал ходить гулять с друзьями. У него просто исчезли друзья. дом, школа, потом дом институт, вот стал его постоянный маршрут на улице. Ужин с бабушкой, маленькой седой старушкой, которая не оставляла попыток выдавить из него улыбку. И дальше чтение, вот что стало для него отдушиной. Ну и, конечно же, расследование исчезновения родителей. Он читал все про и с ч е з н о в е н и е людей, про маньяков, всякую мистику и околонаучное чтиво. Ведь наука и следствие не помогли ему найти родителей. Призраки, привидения, мистические персонажи, фольклорные монстры – вот где он был экспертом. Как же он хотел встретить хоть кого-то из этих существ, чтобы убедиться в их реальности. Ведь не может же быть столько рассказов на пустом месте, а еще, возможно, это приблизило бы его к тайне исчезновения мамы и папы. Ягор, к иди кушать! Донесся с кухни звонкий голос бабушки, оторвав его от собственных невеселых мыслей и воспоминаний. Зайдя на кухню, он увидел празднично одетую и улыбающуюся бабушку с маленьким тортиком в руках, на котором горела одна свечка над цифрой восемнадцать. Ты теперь совсем взрослый, но все же загадай желание, сказала она одновременно сдерживая слезы и улыбаясь. Для нее это тоже был тяжелый день. Но она тогда решила, что доживет до тех пор, когда внук закончит институт, что воспитает его как своего сына, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах вместе с женой. Да какое у меня может быть желание? Спасибо, бабуля, грустно ответил ей е г о р а сам загадал в очередной раз свое единственное желание. которую он загадывал из года в год и задул свечку. Смотри, какой я тебе подарок приготовила. Нашла в отцовских вещах. Странно, столько раз мы их перебирали, а увидела только недавно, сказала бабушка и кивнула на открытую черную коробку, в которой лежали старые отцовские часы. Хотя старыми их можно было назвать с трудом, выглядели они очень круто. Прозрачный корпус с обратной стороны позволял разглядеть весь механизм из кучи шестеренок. Кажется, такие часы н а з ы в а ю т скелетоны, подумал Егор. Это был самый настоящий подарок, взрослый и очень важный для него. Спасибо огромное, это самый лучший подарок, ответил Егор и обнял бабушку. Праздничный обед, если его так можно назвать, прошел в тишине. Егор ел т о р т и не отрываясь смотрел на часы, лежащие рядом с ним, все еще не решаясь их надеть. Бабушка смотрела на Егора и удивлялась, каким большим и взрослым он уже стал. И как же он походил на своего отца, такой же высокий, черноволосый, с голубыми глазами и волевым лицом, с непослушной длинной челкой, постоянно падающей на глаза. Закончив с куском торта, он поднялся и з з а стола и еще раз поблагодарив бабушку за все, отправился к себе в комнату почитать. Завалившись на диван, он достал недочитанную бумажную книжку из библиотеки отца. "Мифология древней Руси" было написано на обложке. Сама же книжка была наполнена картинками и интересными преданиями древних славян. Разглядывая картинки, он безуспешно пытался вникнуть в текст рассказа, но его взгляд периодически соскальзывал на отцовские часы, так и продолжавшие лежать в черной коробочке рядом с н и м Наконец он не выдержал и закрыл книгу, протянул руку к часам и аккуратно надел их на левую руку. Посмотрел на мобильный телефон, выставил время на часах. ровно 14. Механизм с автоподзаводкой успешно заработал, секундная стрелка побежала по циферблату наматывать круги. Желание выйти на улицу возникло как-то неожиданно. Егор даже удивился ему, но боротся ь с ним не стал, доверившись интуиции. Он встал с дивана, поставил книжку обратно на полку, убрал телефон в карман и вышел в к о р и д о р из своей комнаты. Бабуль, пойду прогуляюсь, х л е б а к у п л ю сказал он, взяв с полки возле входной двери сто рублей мелочь, лежащую там на всякий случай, а также ключи от квартиры. Сунул ноги в кроссовки и быстро вышел за д в е р ь успев заметить удивленный взгляд бабушки, вышедшей его проводить. Егор нажал кнопку вызова лифта и стал ждать, пока какой-то из них поднимется на девятый этаж, где они жили. В этот раз приехал грузовой лифт. Его двери словно не хотя открылись, пропуская его внутрь. Оказавшись внутри лифта, парня посетило странное чувство, словно кто-то ласково потрепал его по загривку. Он даже обернулся, уткнувшись взглядом в здоровенное зеркало во всю стену. Палец привычно жмет на кнопку первого этажа. Двери с шумом закрываются, отсекая его от запаха жареной картошки, доносившегося из соседней с ними квартиры. Лифт плавно скользнул вниз, набирая скорость. Егор стоял, и ждал, когда двери привычно откроются на первом этаже. Но вот уже прошло минут пять, а лифт все не останавливался, даже, кажется, немного ускорился. Парень с удивлением посмотрел на часы, а с ними происходило что-то странное. Секундная стрелка двигалась против хода своего обычного движения, в то время как минутная двигалась со скоростью секундной в правильном направлении. Стрелка, отвечающая за показ часов, дергалась цифра на цифру каждый раз, показывая новую. Вот тут Егор испугался. По его телу прокатилась волна холодных мурашек, а волосы на руках встали дыбом. Лифт резко остановился, парень от неожиданности аж присел. Двери поползли в разные стороны, открывая картину полутемного подъезда, сваляющимся тут и там мусором. Обрывки газет, фантики, мелкий мусор под порывами легкого сквозняка гоняли туда-сюда по площадке перед лифтом. Разбитая лампочка, висящая на обшарпанном проводе, идущем прямо в потолок, не горела, хотя если бы горела, было бы вообще странно. Он посмотрел на часы, которые показывали четырнадцать двадцать три. Секундная стрелка начала свой разгон от нулевой точки. Выйти из лифта было очень страшно. Егор осторожно в ы с у н у л голову за дверь, готовый отдернуть ее в любой момент, и огляделся. Справа был выход на балкон, сквозь разбитое стекло виднелось темно-серое тяжелое небо, словно одна большая темная грозовая туча накрыла весь город. Слева же был выход на площадку с квартирами. Легкий сквозняк продолжал гонять мусор, скрывая его за поворотом и возвращая н о в ы й обратно. Собравшись с мыслями, парень приготовился сделать шаг и, наконец, выйти из лифта. В этот момент с громким металлическим грохотом хлопнула одна из дверей в квартиру на площадке, и Город неожиданности отскочил назад и довольно сильно приложился о п о р у ч е н е д у щ и й по периметру лифта, схватившись за ушибленный бок и немного п р и г н у в ш и с ь от испуга. Он в очередной раз прислушался к происходящему вокруг. Стояла мертвая тишина, казалось, даже ветер стих, гулявший до этого по подъезду. Егор набрался храбрости и сделал первый шаг, выйдя из лифта. Он особо не задумываясь повернул в сторону площадки с квартирами, оглянувшись. Он увидел, что лифт даже не думает закрываться. Светодиодные лампочки продолжали ровно гореть, освещая площадку перед ним. Все чудеса ти, чудеса ти, пробормотал Егор словами Алисы из страны чудес. Сделав еще пару шагов, он оказался в центре коридора, ведущего к квартирам на площадке. Две слева, две справа, все как у него в подъезде. Это немного успокаивало. Может лифт заглючил и он просто приехал не на первый этаж? п р о с к о л ь з н у л а наивная мысль. Дальняя справа дверь в очередной раз хлопнула, но в этот раз уже не так сильно, словно приглашая войти. Егор, как загипнотизированный, пошел к двери. Взявшись за ручку, он осторожно приоткрыл дверь, пытаясь заглянуть внутрь. Картина, открывшаяся перед ним, о т д а в а л а безумием и нереальностью. Через настежь открытую дверь в зал он увидел. Полностью с и д у ю молодую девушку, сидящую на стуле посреди комнаты, вокруг нее бегала. Маленькое, мохнатое существо, едва доходящее ей до колена, существо кусало девушку за ногу, вырывая маленькие кусочки мяса при каждом укусе и обвинительно что-то неразборчиво е кричало, шлепая после укуса коротенькой ручкой по ноге жертвы. Девушка плакала и виновата во всем соглашалась. их голоса доносились словно через в а т у глаза девушки при этом бешено вращались, одновременно заливая слезами красивое еще лицо. Игуша что ли вслух подумал Егор и от неожиданности прикрыл рот рукой. Существо услышав человеческий голос резко обернулось. И уставилась абсолютно белыми глазами на Егора. Он вздрогнул и попятился назад. Еще совсем недавно он мечтал о том, чтобы встретить хоть что-то паранормальное. Получите и распишитесь, как говорится. Такого он точно не ожидал. Монстр довольно быстро побежал к нему. Все, что успел сделать Егор, это схватиться за крестик и попробовать прочесть молитву, единственную, которую он знал. Но это не помогло. Существо ухмыльнулось и прыгнуло на него, вцепившись маленькими острыми зубами в руку, которую он не произвольно вскинул в целях защиты. И город ходил назад, пытаясь скинуть с руки это существо, махая рукой, ударяя ею об стены. Монстр вцепился в руку своими маленькими ручками и ножками и острыми зубами, скинуть его не получалось. Мысли резко скакали в голове, доставая из глубины сознания факты. е г о ш а это ребенок, умерший в раннем возрасте либо до рождения. Выглядел как маленький мохнатый человечек, селился на мельницах или возле водоемов. Из того, что Егор про них читал, боролись с ними в основном молитвами и дарением крестиков и сладких подарков другим детям. Но сейчас явно не та ситуация. Монстр как-то перехватился и впился своими маленькими острыми зубами уже в запястье. Вспомнив основной постулат практически всех фильмов и книжек про борцов с монстрами, Егор нащупал в кармане ключи от двери в доме. Один из ключей был длинный и достаточно острый, в ф о р м е маленького крестика. Ключ довольно удобно лег в руку, словно только и ждал этого. и г о р достал его из кармана и с силой вогнал его в волосатую голову Игоши. Дикий виск раздался из квартиры, повторяя визг маленького волосатого монстра. Черная кровь потекла из раны, смешиваясь салой кровью Егора. Монстр отвалился от руки, словно пиявка напившаяся крови. Удивительно, но ж е л е з о с р а б о т а л о хотя не зря же во многих источниках пишут про честную сталь. В это время металлическая дверь квартиры, где осталась девушка, слетела с петель от сильного удара, упав рядом с Егором. На пороге стояла девушка с седыми волосами, хотя сейчас она уже не походила на жертву. От нее веяло ледяным холодом. Пальцы, оканчивающиеся длинными белыми когтями, потянулись к Егору. В голове парня сразу всплыл образ с лихорадки людей, в и д е н н ы й им в одной из книжек, и он точно не мог ничего противопоставить, кроме бегства, и очень желательно не дать ей прикоснуться к себе. Страх спровоцировал дикий выброс адреналина. Мальчик сделал резкий рывок к лифту, п о к а з а в ш и с я ему даже каким-то легким, словно его подтолкнули в спину, е два о к а з а в ш и с ь внутри Егор затарбанил а пальцами по кнопкам, пытаясь запустить свой призрачный транспорт. Двери закрылись с громким хлопком, отсекая его от монстра, уже практически тянувшегося к нему. Егор сел прямо на грязный пол лифта и посмотрел на кнопки. Горела кнопка шестнадцатого этажа. Лифт двигался очень медленно, словно давая ему прийти в себя. Ключи от квартиры все так же были зажаты в его руке. Маленькие ранки, оставленные монстром, продолжали кровоточить, словно кошка покусала, хотя они царапаются. Сбылась мечта идиота. е г о р неожиданно для себя улыбнулся. У него всегда была склонность к математике, логике, физике, странно перемешанная с детской верой в существование вещей за пределами понимания обычного человека. Аналитические способности и куча прочитанной литературы про все необъяснимое давали ему возможность мыслить довольно нестандартно для его возраста. Да и в принципе. Парень встал на ноги и огляделся в очередной раз. Надо было найти хоть какое-то оружие помимо ключа от двери. Ведь этой железкой длиной сантиметров пять можно было защититься только от маленького монстра, типа е г о ш и Странное совпадение, подумал о н Егор присмотрелся к поручню, сделанному похоже из нержавейки, ухватил его покрепче руками и дернул. поручень легко покинул место крепления, словно только этого и ждал. Лифт остановился. Егор внимательно смотрел на двери, держа в руке метр полой блестящей металлической трубы. Я готов, опять вслух подумал он. И двери лифта, словно ждали его команды, начали медленно открываться. Что-то с этим лифтом не так, пронеслось у него в голове. Картина за дверями лифта ничем практически не отличалась от прошлой остановки. Тот же мусор, те же серые тучи, те же разбитые стекла. Единственным отличием была дверь на площадку с квартирами. Она была металлическая и закрыта на навесной замок с этой стороны. На двери были вмятины, как будто с той стороны лупили кувалда или большим молотком. Наверное, не стоит пока туда ходить, решил Егор. Да и замок открыть будет проблемно. Надо выйти на балкон и о г л я д е т ь с я Может, увижу что-то интересное, что позволит понять, где я вообще. Толкнув своим импровизированным оружием дверь, он неуверенно вышел на площадку. И замер с открытым ртом от удивления. Монотонное серо-черное небо от горизонта до горизонта перекрывалось черными многоэтажными домами. Верхушки некоторых из этих домов терялись в тумане, н а ч и н а в ш е м с я этаже на пятидесятом, плавно исчезая в серых м а р е Егор в ы с у н у л голову за перила и посмотрел вверх, пытаясь понять, на каком этаже он находится. Получалось, что н а последнем. Переведя взгляд вниз, Егор силой сжал б а л к о н н о е перила. То, что происходило внизу, было довольно сложно описать. Первое, что отметил парень, это то, что его дом самый низкий в округе. Это же примерно тридцать. Второе — это то, что происходило на дорогах или тех местах, где раньше были дороги. Вместо машин по дорогам двигались какие-то тени, периодически кидающие друг в друга сгустки тьмы. Иногда т е н и собирались в кучу, объединяясь, и потом исчезая в жутком теневом водовороте, образовывающемся на их месте. Его наблюдение прервал удар в дверь со стороны лестницы или там, где она должна была быть. Хлипкая фанерная дверь слетела с петель, и на балконе появился. Да, н у нет. Не может быть. з о м б и Да бред! – испуганно прокричал сам себе Егор. Однако в следующий момент он переменил свое мнение. Монстр посмотрел на него одним глазом, очень осмысленно, как на еду. Одна рука у него висела плетью, голова представляла собой кровавое месиво. Лица разглядеть не получилось бы при всем желании. Судя по характерным травмам, выпал с шестнадцатого этажа отсюда. Игра в гляделке закончилась, и монстр довольно ловко прыгнул в сторону Егора. Все, что успел сделать парень, это выставить перед собой поручень лифта. Сильный удар опрокинул его на пол. Зомби навалился сверху, насаживаясь грудью на блестящий поручень, по которому уже потекла черная кровь. Да это же м е р т в я к самоубийца. Это в западной культуре он уже стал зомби. Эта мысль пронеслась у Егора в голове, когда он с п е х и в а л себя. Теперь уже окончательно мертвое тело. Со стороны лестницы опять послышались шаги, много шагов. Видимо, дом пользовался популярностью у любителей прыгнуть вниз. Парень даже решил не заглядывать на лестницу, ведь судя по звуку, п о д н и м а л о с ь человек пять, не меньше. А с ними он еще не готов встречаться. Пуля, метнувшись к лифту, он заскочил внутрь, успев заметить, как металлическая дверь, закрытая на навесной замок, сотряслась от мощнейшего удара, выгнувшись новой, вмятиной. И город кнул кнопку девятого этажа того, где он жил. Двери лифта закрывались медленно, словно издеваясь. Шаги мертвецов приближались быстро. Удары в дверь на площадку участились. Двери закрылись с е к у н д а в секунду прямо перед мордой мертвеца первым появившимся на площадке. Лифт опять поехал очень медленно. По ощущениям, словно снова давай ему время, все осмыслить и подготовиться. Егор положил поручень, с п а с ш и й его жизнь, на бывшие крепления полукольцом торчащие из стены лифта, так как не хотел кидать его на пол. Все-таки полезное оружие. А ты как-то изменился. Прошептал парень внимательно рассматривая поручень. Он стал не таким круглым, а скорее овальным. То место, где Егор держался за него руками, стало шершавым. Очень интересно, что же происходит. Егор обернулся к зеркалу, чтобы посмотреть на себя, и вздрогнул. На зеркале было написано н ы с ц е д о л о м ему потребовалось всего д о л я секунды, чтобы расшифровать надпись. Слезы навернулись ему на глаза. Неужели я близок? Неужели я найду их? Лифт остановился. Но двери не открывались, словно ожидая его команду. Егор вытирал слезы и не хотел пока никуда двигаться. Он очень устал. Груз, лежащий у него на плечах и давивший все эти четыре года, вмиг как будто усилился. Он не мог себе позволить не решить эту задачу. Он уже не боялся за себя. Молодой организм очень быстро перестроился. Егор посмотрел на свои руки. Укусы первого монстра пропали, оставив легкие шрамы. Он достал ключи, испачканные в крови Гоши, и руководствуясь своей логикой, засунул их в поручень с обратной стороны от той, где держался руками. Поручень опять неуловимо для его взгляда поменялся. Он уже походил на сплюснутый очень сильно овал, принявший форму меча, с шершавой, как у напильника, рукояткой и небольшой гардой. Решительности в глазах Егора прибавилось. В очередной раз взглянул на часы. Время пятнадцать двадцать три. Будто бы прошел всего час, он осторожно взял в руки свое новое оружие и опять взглянул в зеркало, встретившись сам с собой взглядом, он подмигнул и тихо сказал: «Я готов. Открывай», обращаясь к лифту, или как он решил его называть призрачному лифту, словно к напарнику. Двери медленно поползли в сторону. Картина за дверями лифта была все так же печальна. Ветер летающий туда-сюда мусор. В этот раз была укреплена д в е р ь на балкон. Она была забита кусками мебели. Снизу ее подпирала тяжелая тумбочка времен СССР. Пластиковая дверь на площадку с квартирами была открыта, приглашая его войти. Егор смело вышел из лифта, сжимая в руке подобие меча и направился на площадку. Первое, что он увидел, это открытая дверь в его квартиру. а также почувствовал запах яблочного пирога, который пекла его мама. Сорвавшись на бег, он за секунду ворвался в квартиру и уже стоял на кухне. Спиной к нему сидел его отец и точил кухонный нож. У парня не возникло ни малейшего сомнения, что это он. Одежда была та же, в которой тот вышел из дома четыре года назад. Те же короткие черные волосы и кусок татуировки на шее, торчащий из-под футболки. Папа! закричал Егор безуспешно, пытаясь стереть слезы радости. Человек медленно обернулся. Его волевое лицо с широкими скулами прорезала. доброжелательная улыбка, сын, но ну ничего себе, добрался, а мы ждали тебя, сказал он и указал подбородком на духовку, в которой п ё к с я пирог. Что-то было не то, жужжало маленьким комаром мысль на краю восприятия Егора. Как-то все очень просто. парень не двигался, стоял и смотрел на своего отца. Что-то его смущало. Папа, а где мама? Как вы здесь оказались? Как я здесь оказался? начал вываливать свои вопросы Егор. Отец сидел в полоборота к нему и даже не думал встать и обнять сына. Он сидел в высоких ботинках на кухне. Хотя когда пропал, было лето, и он просто логически не стал бы их надевать в жару. Мама скоро придет. Иди обниму, ответил отец и внимательно посмотрел на парня. Егор сделал шаг навстречу отцу. И воткнул импровизированный меч в его грудь. В это же мгновение отец начал быстро меняться: лицо исказились судороги, прорезались острые треугольные зубы, глаза стали абсолютно черными. Ботинки слетели с ног, обнажив копыта, и уродливые башки показались Рага. Ты сдохнешь как твой отец, д е т е н ы ш а в е д ь м а к а п р о ц е дел через безгубый рот, чёрт. Это был именно он, опять же, судя по книжкам. Спустя секунду нежить опала кучкой серого пепла к ногам пацана, а слова все еще на батом звучали в голове. Что значит сдохнешь как твой отец? Папа умер или он наврал? Да, скорее всего вранье. Ведь они н а с ы л а ю т морок, обманывают и провоцируют человека на плохие поступки. Все как п о у ч е б н и к у е г о р огляделся в очередной раз. Кухня поменялась из почти идеальной копии того, что было у них в реальной жизни. Она превратилась в старую с отвалившимися грязными обоями, трещинами на потолке, покосившимися дверцами шкафов и человеческой рукой в духовке. Когда взгляд наткнулся на последнее, парня замутило, и он отправил остатки праздничного торта на кухню своего призрачного дома. Надо было попрощаться с воспоминаниями и начинать новую жизнь по непонятным правилам и законам. Он чувствовал, что довольно близко подобрался к разгадке исчезновения родителей. Теперь было понятно, куда они пропали, а вот почему они не вернулись и где находятся сейчас в этом стоило еще разобраться. По дороге к лифту он решил зайти к себе в комнату, ну или отражение его комнаты в этом мире. Открыв дверь, Егор в первый момент отшатнулся назад. Прямо напротив него, на другом краю комнаты, стояла высокая, худая, одноглазая женщина. Она пристально смотрела на него и щерилась беззубой улыбкой. Я вилс к а р м е л ь е ц Тут я хозяйка, сказала она голосом бабушки и засмеялась. Парень почувствовал усиливающуюся слабость. Женщина ж е с т р а н н о задвигала руками, словно перебирая веревку, подтягивая ее к себе. Глаза Егора начали закрываться. Переходя в состояние, когда видно всякие палочки и цепочки в глазах, именно тогда он разглядел туманный серый жгут, связывающий его тело с телом женщины. Недолго думая, он махнул мечом, разрубая его. Сразу стало значительно легче. Рывок вперед и резкий удар слева направо. И одноглазая башка с глухим стуком упала на пол и покатилась в угол. л е и х о значит, как будто в сказку попал. Егор улыбнулся прежней открытой улыбкой. д у х з л а Несчастье, о лицетворение горя. Облик Лиха в книгах очерчен не вполне определенно. Как и многие обитатели Нового Мира, Лиха и п о х о ж а на человека и отличается от него. Вот к чему приводит горе, которое нельзя забыть, или наоборот, где причина, где следствие, не понятно. Егор решил, что на данный момент хватит приключений и надо бы вернуться в свое призрачное логово. А н о ж е транспорт. Ноги уже подкашивались от усталости. Едва зайдя в лифт, он нажал кнопку первого этажа. Двери закрылись и лифт поехал. Парень внезапно улыбнулся своим мыслям и резко нажал кнопку стоп. Лифт остановился. Так и знал. Спасибо, родной. Поблагодарил парень и положил свое оружие на место. Меч, а теперь это был уже именно он. Опять незаметно изменился. Яркий серебристый прямой клинок, даже на вид очень острый, длиной около восьмидесяти сантиметров, узкая изящная гарда и черная рукоять с блестящим белым навершием. Это было изделие мастера. Как оно могло возникнуть в лифте, превратившись из обычного поручня? Да уж. Много загадок еще предстоит разгадать. Прислонившись спиной к стене, усевшись прямо на пол, парень задумался: как вернуться назад, как выйти из дома, что там за дверью на шестнадцатом этаже, может ли меч превратиться в пулемет при необходимости, могут ли встретиться неславянские монстры? Где родители? Что делать? И вся эта круговерть вопросов всего за секунду. и г о р сидел и обдумывал ситуацию. Вопросов было много, а вот кто ответит на них? Парень сделал самую очевидную вещь в данной ситуации, которую сделали бы все обычные люди застрявшие в лифте. Он нажал на кнопку вызова лифтера. Господи, ну ты т у п о й Раздался из динамиков ехидный мужской голос. Да, а вы кто? Лифт растерялся, парень. Ну почти. Меня как-то угораздило сдохнуть в нем, выбравшись из суровой переделки на шестнадцатом этаже. Ну и так получилось, что я вроде как стал им. Или д а х р е н его знает, короче. Я тоже знаешь ли, не очень опытен в этих вопросах. Продолжил шипеть динамик. Вопросы крутились в голове Егора, но ему не хотелось показаться туповатым, хотя он уже вроде как им был. Что случилось с моими родителями? Спросил он свой главный вопрос, опасаясь прекращения диалога по каким-либо причинам. Не знаю, ведьмачок. Я тут сам оказался около года назад, когда стали наши, так сказать, коллеги пропадать в этом доме. Вот я пропал, но вроде пока крепок рассудком. А то такие места быстро знаешь ли, сводят с ума и превращают в хрен знает во что. Ответил л и в ты весел о расхохотался. А как твое имя? Спросил Егор. Казалось бы простой вопрос. Лишь легкое шипение, как по рации, было ему ответом. Парень даже успел испугаться, что сломал лифт как какую-нибудь программу типа Алисы. Э -э, не помню. Мне тоже над подумать. Отдохни, поспи пока. Тут пока безопасно, ответил лифт, и шипение прекратилось, как и разговор. Егор растянулся на не очень чистом полу лифта, вытянув ноги и уставившись в потолок. Его меч все так же лежал на своем месте, поручня придавая парню уверенности. Свет в лифте пригас, давая возможность уснуть. Сознание плавно отключилось, и Егор провалился в сон – свой первый сон в этом теневом мире. Ему снился бой на вершине высокого черного дома. Его высота могла сравниться с горой, количество этажей подсчитать было нереально. Кто с кем дерется, было не разглядеть. Все были в черных одеждах и создавалось ощущение битвы всех против всех. Потом картинка поменялась. И он увидел свою бабушку, сидящую на диване с его футболкой в руках. Она тихо плакала, смотря в одну точку на стене и тихонько раскачивалась. Рядом с ней в тени стояла одноглазая худая женщина. н е з р и м ы е нити связывали их, и было заметно, как силы покидали человека, заменившего Егору мать и отца. Парень заплакал от предложенного ему выбора п р я м о в о с н е но выбор он сделает позже, когда проснется. Когда проснется, уже новым полноценным Ведьмаком, который сам будет определять свою судьбу и будущее. Часть вторая. Проснулся он от яркого искусственного света, как будто выкрутили его наполно. Парень попытался встать, но не смог этого сделать сразу. Всё тело затекло от лежания на ровном металлическом полу. Первое мгновение он пытался осознать, где находится и что происходит, но молодой развивающийся мозг быстро справился с этой маленькой проблемой. Егор встал на ноги и немного размялся, покрутив головой и помахав руками. А п о ф и о з о м разминки был веселый хруст хрящиков нацепленных в замок руках. Он кивнул сам с е б е и протянул руку. Кнопки в ы з о в а л и ф т е р а Нет, ты все-таки тупой. Как говоришь, тебя зовут? С р а з у р а з д а л о с ь из динамика. В этом месте никому нельзя доверять. Никогда. Запомни это. Тебе просто повезло со мной, что я еще помню, кем был. Почти, продолжил лифт. Егор прислушался к словам призрака, но в силу своего возраста и маленького жизненного опыта он еще не мог понять их до конца. Да и как можно так быстро понять новый мир, открывшийся ему всего день назад? Даже взрослый человек мог бы сойти с ума, даже на первой квартире, в которую он заглянул. А скорее всего умер бы, пытаясь договориться с Игошей или Лидией. Вот такой вот парадокс. Меня Егором зовут. А как мне отсюда выбраться в нормальный мир? – спросил Егор, решив не задавать лифту вопросы, от которых тот перестает делиться с ним информацией. У парня в голове всплыла картинка с плачущей бабушкой, сидящей на диване. Ему очень хотелось найти родителей, но и бабушку бросить он просто не мог. Егор с нетерпением ожидал ответа от призрачного лифта. Выйти отсюда гораздо сложнее, чем войти, парень. Ты же учил физику в школе. Тут тоже работает закон сохранения энергии. И чтобы выйти, ее нужно достаточно много. В том числе за этим сюда и ходят такие как мы. У кого-то получается стать сильнее, у кого-то, как у меня, нет. Легкое сожаление проскользнуло в голосе собеседника. А это ж... Что за место вообще? Я как будто в сказку попал. Задал очередной вопрос е г о р а Ну, на этот вопрос ответить еще сложнее. Это место было всегда и будет всегда. Здесь собирается вся отрицательная энергия и как бы аккумулируется. Местные обитатели питаются этой энергией, она же их и порождает из небытия. Я, знаешь, не ученый, мне тяжело это объяснить. Но знай одно: чем больше в обычном мире делается зла людьми, тем сильнее м е с т н ы й о б и т а т е л ь и тем выше дом в этом мире. Ответил лифт, и свет его лампочек притух, словно он очень устал. Шипение из микрофона прекратилось, и двери лифта медленно поползли в стороны. Егор понял, что диалог закончен. Парень решил для себя, что будет относиться к этому миру как к о м п ь ю т е р н о й и г р е ведь в некоторых из них он был даже очень неплох. Однако умирать здесь все же не стоит. Когда двери открылись, Егор услышал безудержный веселый смех со стороны, где находились квартиры. Он медленно вышел из лифта, держа перед собой меч. Обычная пластиковая дверь на балкон с о в с т а в к а м и стеклопакета была цела и закрыта. Очередной взрыв хохота д о н е с с я с квартирной площадки. Интересно, кто там такой веселый может быть? Егор осторожно сделал пару шагов и заглянул в проем. Так как с этой стороны дверь просто отсутствовала, смех раздавался из самой левой квартиры. Вроде там трешка, вспомнил он, единственное посещение своих соседей еще в возрасте тринадцати лет. До приоткрытой двери метров шесть-семь парень очень медленно и осторожно подбирался к входу в квартиру. п о в т о р и т ь историю с первой своей квартирой в этом мире. Ему не хотелось. Лучше понаблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным, хотя бы первое время. Подойдя вплотную к двери, все еще держа м е ч о с т р е в м вверх рядом с собой, он осторожно заглянул в квартиру и сразу отпрянул. В довольно большой прихожей веселились три карлика ростом ему по пояс. Они сидели на диванчике, передавая друг другу объемистую бутылку и смотрели в зеркало, висящее на стене. Сначала Егор подумал, что это телевизор, но быстро з а г л я н у в второй раз, понял, что это все же большое зеркало, висевшее над столиком, где женщины обычно наводят красоту. Карлики были ему примерно по пояс и походили на раскормленных крыс. Такие же торчащие уши и хвосты, выбивающиеся из-под серого тряпья, в которое они были одеты. Слегка вытянутые морды и красные глаза делали это сходство еще более очевидным. По всем раскладам получалось так, что это злыдни. Как бы смешно это не звучало на современном сленге. Егор про них помнил только то, что они наводят болезни и ссорят домашних. Ну, судя по габаритам, они не должны быть серьезными соперниками, подумал Егор и резко открыл дверь в квартиру, выставив перед собой меч. Бутылка, отправленная ему в голову метким и резким броском, была полной неожиданностью. Он отшатнулся назад, что и спасло его от прямого попадания в голову. С громким звоном бутылка разбилась о раму входной двери, обдав его градом осколков. Резкая боль чуть выше правого глаза и что-то теплое потекло по лицу. Злые не двигались удивительно быстро и слаженно. д о л я секунды и п е р в ы й из них уже л е т и т ц е л е м у в лицо своими когтями. Егор неуклюже отмахивается мечом и попадает по второму монстру, пытавшемуся в это же время пробежать вдоль стены и зайти ему за спину. Меч легко проходит через середину тела монстра, практически разрубая его на две половины. Парень видит, как бьется в судорогах убитый им з л е д е н разбрасывая вокруг себя сизые кишки. Прыжок первого з л ы д н я достиг своей цели. Зубы монстра больно входят в руку с ж и м а ю щ у ю меч. и г о р чудом удержался на ногах и продолжил размахивать мечом из стороны в сторону, потеряв из виду третьего. Первый монстр в это же время сомкнул зубы и откусил кусок мяса с руки е г о р а Дикая боль мутной пеленой застилает глаза, как будто вырывают зуб без наркоза. и г о р понял, что очень переоценил свои силы. Монстры двигались быстро, очень быстро. Какая тут уже компьютерная игра? Один глаз заливало кровью, к р о в о т о ч а щ а я р а н а на руке как после укуса собаки. Парень решил, что пора отступать к лифту, иначе очень скоро будет гейм овер. Сделав шаг назад, он услышал за спиной шаркающий звук шагов. Мгновенно обернувшись, он понял, что в западне. На площадку входили два мертвеца, и з г и б а я и без того сломанные шеи и словно принюхиваясь. г о с п о д пробормотал Егора, сделал выбор, уверенно шагнул в квартиру, з а к р ы в за собой дверь. С кухни в прихожую вернулся пропавший з л ы день, ловко п о и г р ы в а я кухонным ножом. Два оставшихся целыми злыдня зашипели, но точно крысы. И резко ускорившись с места, бросились на парня. Состояние а п а т и и накатило на е г о р а Он понял, что сейчас, скорее всего, умрет и игра закончится, даже толком не начавшись. Дикое отчаяние внезапно придало ему сил. Или он просто поймал нужную волну, но время словно замедлилось для него. Неожиданно для себя он почувствовал прилив сил, словно кто-то начал вливать их в него. Монстры как-то очень медленно приближались к нему, двигаясь, будто бы в киселе. Он увидел летящий в него нож с трудом рассекающий воздух. Судя по траектории, он летел прямо ему в голову. Все закончилось за полсекунды. Появилось ощущение, что его руку будто бы кто-то ведет. Одним плавным движением он отбил нож, летящий в него, и отрубил башку злыню, д откусившему до этого кусок из его руки. Нож, отскочивший от его меча, прилетел прямо в глаз хитрожопому монстру, сбегавшему на кухню за ножом, отбросив его практически к стене. Егор упал следом за ним прямо на пол, не дойдя одного шага до диванчика, почувствов в дичайшую слабость от перенапряжения. Кровь перестала течь на глазы, из разбитой брови, укус на руке затягивался прямо на глазах. Парень чувствовал, что прилив сил продолжается. Егор посмотрел в зеркало, а там происходило страшное. Мужик тащил за волосы девушку в ванную, в оставляя кровавый след на ламинате. Она все еще пыталась сопротивляться, кровь, вытекающая из раны на животе, не оставляла ей шансов. Кому горе, а кому и веселье? Вспомнил Егор веселящихся з а л ы д н е й Вот получается, чему они так сильно радовались. Парень отвернулся от зеркала и в очередной раз осмотрел себя. Кровотечение прекратилось, словно у него появилась способность заживлять свои раны. На руке остался кривой шрам от укуса. Чувствовал он себя даже лучше, чем когда вышел из лифта. Хм, но очень интересный эффект. Надо разобраться с ним и спросить у лифта. Пусть его теперь будут звать так. Как только боль окончательно утихла, Егор почувствовал мерзопакостный запах, стоящий в комнате, т ы ш н о творно сладкий, и в то же время, как будто туалет прорвало, желудок не выдержал и вывернулся наизнанку, добавив свежий аромат вчерашней еды. Егор подошел к хитрому монстру и достал нож из его глаза, решив, что второе оружие очень даже необходимо. Осталось придумать, как выйти из этой квартиры и добраться до лифта. Еще очень хотелось есть. Как решить эту проблему о с т а в а л о с ь загадкой. Он не был уверен, что местную еду можно есть. Заряд бодрости или выброс адреналина не давал ему сидеть на месте. Егор подошел к двери и выглянул в глазок. м е р т в я к о в стало больше. Они толпились на площадке перед квартирой и, судя по всему, никуда уходить не торопились. На счета восемь тел. Егор задачился вопросом, откуда столько самоубийц в этом доме. Хотя дом построили лет семь назад, вполне могло набраться такое количество. Еще это современная мода прыгать с балкона самого высокого дома на районе. Егора года два назад пригласили в подобную группу в социальной сети, но он быстро осознал, что это точно не для него. Да и как можно добровольно расстаться с жизнью, какой бы плохой она н и была? Это тоже оставалось для него загадкой. Егор пробежался по комнатам в поисках выхода из ситуации, но квартира в этом мире была в плачевном состоянии. Все было какое-то ветхое и ломалось от его прикосновения. И едва он уселся на большую д в у с п а л ь н у ю кровать, спальня та подломилась под его небольшим весом и превратилась в кучу хлама по центру комнаты, обдав его пылью и запахом з а д х л о с т и и отчаяния. Когда он открывал дверцы шкафов на кухне в поисках еды или хотя бы ножей, те ломались на ржавых петлях и падали на пол. Вся еда, которая когда-то была на полках, превратилась в серую плесень и мх, пахнущий просто отвратительно. После кучи безуспешных попыток найти что-то полезное он вышел с кухни на балкон. Серое, тяжелое небо было так близко, что можно было достать рукой, опустив взгляд вниз. Он увидел странный трехэтажный автобус, одиноко стоящий в пустом сером поле. А в реальном мире тут был автобусный парк. Странно, почему от него остался всего лишь один автобус. Егор подумал, что он не хочет разгадывать этот ребус, ведь, скорее всего, разгадка будет очень неприятной и опасной. Что ж, если нельзя пройти через препятствие, можно его обойти, произнес Егор вслух и вздрогнул от звука своего охрипшего голоса. Его взгляд скользнул на этаж ниже. Там был точно такой же балкон. Единственная проблема, что ждет его в той квартире, а потом еще одна. Как быстро приедет лифт? Но это были лишь гипотетические проблемы. м е р т в е к и же за дверью были, пока более реально. Сидя на месте, п р о б л е м а не решить, надо пробовать. Егор с детства был человеком действия. Лучше сделать хоть что-то, чем не делать вообще ничего. Таким был его девиз по жизни, привитый еще отцом. Еще раз пробежавшись по квартире, он нашел покрывало, которое не расползалось от малейшего прикосновения. Удивительно, но оно лежало на диванчике в прихожей. Именно там сидели злыдни и наблюдали за ссорами в квартире. Хотя, может, как раз в этом удивительного ничего и нет. Этой вещью пользовались, деля с ней энергии. Пусть и плохой. Скрутив одеяло по диагонали, чтобы немного выиграть в длине, парень привязал один его конец к перилам, так как ниже привязать было некуда. Осталось решить вопрос, как держать мечи и куда засунуть нож, чтобы освободить руки. С ножом все оказалось просто. Он засунул его в задний карман, прорезав того нас к в о з ь так что лезвие торчало поверх джинсов, прикрывающих задницу. С мечом такая история не прокатит. Надо срочно придумывать ножны. Не найдя ничего подходящего в квартире, Егор придумал решение. Снял с себя футболку и завязал ее низ узлом вокруг меча. Возле гарда второй же конец, где были рукава, завязал вокруг шеи. Получилась не очень надежная конструкция, но она позволяла освободить ему руки, давая наконец возможность спуститься на нижний этаж через балкон. Хорошо, все-таки что в этих квартирах не удосужились сделать л о д ж и и иначе пришлось бы придумывать что-то другое. Подумал Егор, спрыгнув на пол балкона этажом ниже. Он попытался заглянуть в квартиру через окно, но там была полнейшая темнота, в противовес прошлой квартире, где всюду горел свет. е г о р это осознал только сейчас, и по его спине пробежали мурашки. Он очень не любил темноту, можно даже сказать, боялся ее. И только сейчас понял, что везде, где он был раньше, было освещение, хоть какое-то. Здесь же полная, густая и вязкая темнота внутри. У него даже проскользнула мысль спуститься еще на этаж ниже. Может, там как-то иначе. Но к чему уплодить сущности? Вдруг там будет еще хуже. Надо действовать здесь и сейчас. Егор потянул ручку пластиковой балконной двери вниз, и та легко поддалась, как будто только и ждала этого. Он приоткрыл дверь и заглянул в тягучую темноту. Ничего. Егор развязал меч и надел на себя футболку. Выставив меч перед собой, он осторожно сделал первый шаг. Темнота была а б с о л ю т н о й как будто выкололи глаза. Быстро оглянувшись назад, он убедился, что темнота окружила его полностью. Боясь сделать следующий шаг, Егор прислушался и даже принюхался. Стояла абсолютная тишина. р а з б а в л е н н а я лишь звуком его часто бьющегося сердца, но вот запах выдавал опасность. Волосы встали у него на голове из-за кривки от тошнотворного запаха немытых тел. Может попытаться пройти через м е р т в е к о в Это была очень даже здравая мысль, подумал Егор и прислушался к тишине. Все его чувства буквально кричали об опасности. Егор нащупал левой рукой в кармане джинсов мелочь. Он решил проверить, что там впереди, подобно сталкеру из одноименной серии рассказов. Вытащив одну монетку, он прицелился и кинул ее в сторону выхода из кухни, которая по всем законам логики должна тут быть. Монетка с легким звоном упала на пол, и тут кухня ожила. Темнота забурлила и зашипела, шорох и шипение доносились со всех углов и сместилось к тому месту, где упала монетка. Егор старался не издавать ни звука. Он прокручивал в голове все воспоминания о монстрах, но идентифицировать их по одному звуку пока не мог. Опять наступила абсолютная тишина. В кармане оставалось еще четыре монетки. Ему срочно нужно было придумать план. Может стоить кинуть монетку в противоположный от себя угол, чтобы твари переместились туда, и я смог п р о к р а с т ь с я мимо них дальше? Или кинуть в метре от себя и попробовать их зарубить? Но кто там пока неясно. Может, такие же быстрые, как и Злыдня. Тогда шансов нет. Их тут точно не меньше четырех, а то и пяти, судя по звукам реакции на первую монетку. Юношеский максимализм и легкая эйфория от предыдущей победы сделали свое дело. Парень все-таки решил, что сразиться еще раз в полной темноте. Он даже почувствовал легкое одобряющее похлопывание по спине, как иногда делал его отец. Легким движением большого пальца, как кидают на орел-решка, он отправил вторую монетку в угол слева от себя. Твари пришли в движение, натыкаясь на полу развалившуюся мебель, сталкиваясь друг с другом, они устремились на звук. Как только наступила относительная тишина, Егор сделал полшага в сторону угла, замахнувшись мечом. Удар получился сильным, но он даже смог почувствовать сопротивление, которое оказывали разрезаемые мечом тела. Кухня жила в очередной раз. Послышался звук падения тел, а потом звон разбитого стекла. Легкие сумерки ворвались в помещение, освещая его серым светом. На полу лежали четыре разрубленных женских тела с дряблой старческой кожей, длинными седыми волосами и пальцами, заканчивающимися острыми даже на вид когтями. Ночница, точно ночница, очень опасная тварь. Получают силу от страдания детей. Что же произошло в этой квартире, раз их здесь столько? Резкий удар сзади по голове и режущая боль по всему лицу стали для него полной неожиданностью. Егор свалился на пол, успев по дороге приложиться головой о подоконник. Меч вылетел из его рук и со звоном отлетел в кучу р а з л о м а н н о й мебели и тел ночниц. Парень успел лишь перевернуться на спину и выставить перед собой ноги, чтобы хоть как-то защититься. Прямо напротив него стояла пятая тварь. Она была высокой и худой, спутанные седые волосы падали на лицо, закрывая его. Длинные руки, оканчивающиеся когтями, доходили ей до колен. а Она облизывала кровь парня со своих когтей, и Егор в очередной раз почувствовал, что силы начинают покидать его, и уже на границе сознания. парень вдруг вспомнил о ноже в заднем кармане одновременно с тем, как начница прыгнула на него и начала рвать его грудь когтями, брызги крови летели в разные стороны, адская боль застилала сознание. и г о р наносил удар за ударом в бок твари на шуме. Он очнулся от того, что очень хотелось почесаться. Глаза сфокусировались на разорванной в хлам футболке, от которой остались только красно-желтые лохмотья. Шрамы на груди выглядели так, словно он их получил лет пять назад. Егор все еще сжимал в руке нож, который выглядел уже далеко не как кухонный. Нож превратился скорее в кортик или стилет с длинным и тонким клинком, которым очень удобно колоть. Парень поднялся на ноги и осмотрелся. Серые сумерки сменились более ярким, но тоже серым днем. Сколько же я тут провалялся, подумал Егор, подбирая с пола меч и засовывая нож в задний карман джинсов. Сила бурлила в нем. Он прям физически ощущал, что теперь может свернуть горы или н а к р а ш и т ь двадцать таких ночниц. Парень уверенной походкой направился на выход из квартиры. Он не останавливался и не прислушивался к каждому шороху. Просто шел вперед, чувствуя себя уже хозяином данного места. Дверь из квартиры он открыл легким пинком, она была не заперта. Уверенный походкой з а ш ё л в коридор, не обращая внимания на остальные открытые двери квартир на площадке, словно приглашающие его зайти. Он нажал кнопку вызова лифта и стал ждать, когда тот приедет. Уверенность, что так и будет, была сто процентной. Спустя пару минут двери лифта открылись, встретив его привычным светодиодным светом. Зайдя в лифт, он нажал кнопку девятого этажа, а затем кнопку вызова лифтера. Обернулся и посмотрел в зеркало. Ему в глаза смотрел черноволосый парень с тонкими шрамами на лице. И густой сеткой шрамов на груди, словно на ней играли в ножи, к он смотрел уверенным и сильным взглядом б ы в а л о г о бойца. Встретив такого на улице, даже очень пьяные и уверенные в себе люди попытаются отвести взгляд и уйти от конфликта. Егор положил меч на свое место, где раньше был поручен. ь Его оружие с в е т и л о с ь от переполняемой его энергии. Вези меня домой, лифт. Уверенно сказал Егор. Да будет сделано ведьмак. Донеслось в ответ с нотками уважения и даже немного страха. Лифт начал свое движение вверх, слегка придавив Егора перегрузкой. Парень снял остатки футболки и кинул их на поручень, в который превратился опять его меч. Футболка повисла на нем и с легким хлопком превратилась в пыль, словно поделившись энергией с лифтом, как ч а е вы. е Двери открылись, яркий солнечный свет ударил по глазам парня, даже не успевшего выйти из лифта. Чистая и помытая площадка перед ним сразу бросилась в глаза. Да неужели дома? Егор уверенно вышел из лифта и оглянулся. Прощай, лифт. И спасибо тебе, сказал он, обернувшись. До встречи, Егор. Меня звали. Э, зовут Алексей. Спасибо тебе. Хрипло прошипел лифт. И двери начали закрываться. Бабушка встретила его на пороге квартиры, как будто стояла за входной дверью и ждала. Слезы радости катились по ее щекам. В руке она сжимала любимую черную футболку Егора. Она просто кинулась ему на шею и обняла. Слава богу, я молилась т в о е суток. Куда ж ты пропал, Господи? Слава богу, я уж думала ты как пропал. С короворкой пробормотала она, утирая слезы. Теперь все будет хорошо, бабуль. Искренне улыбнулся ей Егор впервые за пять лет, чем вызвал ответную радостную и искреннюю улыбку бабушки, которая своим светом рассеяла страх и тоску, поселившуюся в этой квартире. Мысли же Егора уже были далеко. Теперь он точно знает, как и куда идти. Тяжесть стилета в заднем кармане придавала ему сил и решительности. Он обязательно вернется и найдет своих родителей. Надо просто подготовиться. Автор Босака. Озвучил голос YouTube-канала Некрофос Валерий Равковский, специальный только для города Варгарта.